Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне роюсь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объёмную связку тетрадей, носящих общее название Глуповского летописца. И рассмотрев их, нашёл, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города. 1776 год. Наступил для глупого при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни павальных болезней, ни скотских погибежей.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 что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, ел жирную пищу, пил... класс и любил начинать свою речь ласкательным словом: "братик сударик". А ну, братик сударик, ложись. Эх. Ирак. Да ведь коровы-то, братик сударик, тебе бродить надо. Эх. Потому брать судальство не доимка это святое дело. Аминь. Теперь мы раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучи, чем жить сутиснением. Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нём бачки. Ой, свет узрили, видели. Теперьча вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди. А прежде сколько дних порядков было, и не приведи Бога. Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. А дело в том, что в это самое время в Слободе-Навозной... Цвела красотой пасадская жена Алёна Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что всё его существо потихоньку тает. муж её Дмитрий Прокофьев занимался земщиной и был тоже под стать жене молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Алёнке, и Алёнка не чаяла души в нём. Частенько похаживали они в соседний кабак и счастливые распевали там вместе песни. Долгие коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашёл в бригадир. Дальше мне брать. Стойки должны. Э. О. А что? могри прибавлять спьяницы. Ох, много. но в это самое время увидел бригадир Алёнку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. О -о -о. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Алёнку. Хочешь молодка со мной в любви жить? А она что ж мне тебя, Гунявova? У меня свой муж хорош. Только и было сказано между ними слов, но они хороши не, это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать соотеснением. Со своей а, стороны, Дмитрий Прокоф вместо а, того, чтобы смириться, а, да полегоньку бабу вразуметь. стал а, говорить безде эти слова. Алёнка вооружается ухватом. К кому ж нежнее, словно катала инвалидов прочь.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 и потребовал немедленного наказания ослушников. Вам старички, братишки и книги в руки. Какое количество подуш назначить? Я наперёд согласен. Потому теперь у нас время такое. В всякому своё Лишь бы поронцы были. Сколько есть на небе звёзд, столько твоему благородию и их шеймов и учти славы. Это должно думать, чтоб бригадир остался доволен этим ответом. Потому что когда Алёнка с Митькой воротились с их казни домой, то шатались словно пьяные. Ой, видно как никак. а быть мне у бригадиров по любовницам. Только Ой. ты это сделай, и я тебя из черепки на твои поганые по метру пущу! Ой. Митька в ярости Ой. полез, Ой. уж было за вожжами на палате, Ой. но вдруг одумался, затрясться всем телом, Ой. повалился на лавку Ой. и заревел. Где он? Где он? Где он? кричал он шивка, что мочи. А про что кричал? Вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утудит. Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увезли на съезжу. Как полоунная бросилась Алёнка на бригадирский а, двор с... и рвала живи. на себя сарафан. Нина, живи! О, Нина, живи! К удивлению бригадир не живи. только не обиделся этими словами, но напротив, того ещё ничего не видя, подарил Алёнке вяземский О. пряник и банку фамат. Увидев эти дары,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 И пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжий сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался. «Ничего я этого не знаю! Знаю только, что ты, старый пес!» У меня жену увотаmulён. И я тебе это старому псу. Я прощаю! Жри! Я. Тем не менее, Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нём велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом, и по наложению клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Алёнка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них. Новая сея и завель навела на наш город Сухость. Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало всё живющее. Сходы огородных овощей поблёкли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редко, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян, даже ли беды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами. Приказываю всех людей имеющих унылый вид забирать на съездию и представлять ко мне. Также, дабы ободрить народ, приказываю устроить в загородной рощи Пикник и пустить и фейерверк. Пикник и сделали, и фейерверк сожгли на хлеба через 100 людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленный и велел им ободрять. Народы мы люди привычные. Да. Мы претерпеть можем. Можем не да, Настикереча всех в кучу сложить и из четырёх концов заполить. Вы ага. тогда противно слово не могли. Да, да, что да. говори? Да. Нам терпеть можно. потому что мы знаем, что у нас есть начальники. А, -а, -а, -а. А, а ты думаешь, начальство-то спит? <с przedsiębior> не, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит. Но когда окончилось жнетво, то казалось, что людишкам кормиться нечем. А бригадир, между тем, все не прекращал своих беззаконий и купила Лёнки новый драдедамовый платок. А приведавшись об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой валили на бригадиров двор. Э -э, а ведь это э, -э поди ты не ладно прикадир делаешь, что с мужной женой О, вот, да вы живёте. Ты не затем ты сюда от начальства ты прислан, чтобы мы сироты за твою дорость напасть терпели. Вот, вот. Вытерпите, братики. Всего вдоволь будет. Ой, это тата. Мы терпишь, ладно. Ой, люди превычные. Да, да. А только ты бригадир. Обычь в наших словах подумай, родной да, брата. Да. Да, По дому да. не ровн час, терпим, терпим. Фу. А то же и промеш нас глупого человека немало идёт. Как вот. бы чего не сталось. Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Алёнка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение. Но тот ещё больше обеспокоил, рассказавшую историю о Бахаре и Изавели. Вот и доколе не растерзали её псы. Ой. Весь народ изгип до единого. А ты, из батя, уж лишь Алёнку собакам отдать. Но однако ж её ниже следую мне излишне размыслить. Пасту у нас равнодушная. Да-да-да. <связь> доходы малые. Там провизия дорогая. Удепасте это взяд, Господи благоде. О! За грехи меня ставил бес. <связь> Попутал. И вот сел бригадир опять за своё писание. Писал много, писал всюду, коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет. Но не на какой своё писание. Ни с какого места ответа не удостоился. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие ризоны и ухищрения оказываются бессильными. Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб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 Нет, не слыхать. А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые люди все до одного разбежались. Бежали, бежали. Многие ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в вузы,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 С неделю, но потом опять стали помирать. К завершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся историко-моленническому обычаю собрались они около колокольне, стали судить, тредить и кончили тем, что выбрали и седы своей ходака. самого древнего в целом городе человека. Сколько ты я все вечно на свете годов живёшь? Сколько начальников видел? Да, да. всё жив со стоишь, всё тут. Да, да. Много годов я выжил. А -а -а. Много начальников видел. А, -а, -а. а вот жив пес. Он сыграла древнее сердце его, чтобы послужить ты сделался есейч ходаком и положил в сердце своём искушать бригадира до трёх раз ведамо ли тебе бригадиру что мы здесь с целым городом сироты помираем ведамо брать их сударик и то ведамо ли тебе Отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился? Нет, неведомо. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня И всякий явился к бригадиру во второй раз, на уже прежний, твердой вид утерял. С правдой мне жить везде хорошо. Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какой слову тебе молвлю, лучше б тебе древо в ниму стреку, с правдой дома сидеть. Кем беду на себя накликать? Нет. Мне с правды дома сидеть не приходится, потому что она правда-матушка мне поседелива. А, вот что. Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей правде-то твоей не набежать нарожон. Опять воротился Евсеич к колокольне, «Бригадир же, видя Евсеича о правде, безнужно беседующего, убоялся его против прежнего негараздо». Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде... То это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Ещё через 3 дня Евсеевич пришёл к бригадиру в третий раз. А ведь ему лебе старому псу. Надеть дурака в кандалы. <сосы> Надели-то на Евсеича. арестантский убор и, подобно невесте, навстречу женихах грядущей повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжих. Не бойся, Евсеич, не, не бойся! Правда? Тебе везде будет жить хорошо. Хорошо будет жить. Простите, атаманы молодцы. Ежели кого обидел... и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал, все простите. Господи, Господи, Господи, Господи, Господи. И ежели в защищиках был, и в том Христа ради, простите. Господи, Господи, Господи, Господи, Господи. С этой минуты исчез старый Евсееч, как будто его на свете не было. И сейчас без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба всё не было, то волею неволею опять пришлось глуповцам собраться около колоколни. Новый ходок Пахомыч. взглянул на дело несколькими глазами, нежели несчастный его предшественник. Теперь самое верное средство а, это да. начать во все места просьбы писать. Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперёд поклониться сходить? Как ни велика была нужда, А всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться. Что без старания не обойдёшься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем была двинулась вперёд, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос. Куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии. Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбондировал? Да, лучше спросим наперед, каков таков человек? О, а таков этот человек? что все ходы и выходы знает. О, <сёк> прожжённый. Ну, не так, говорится. а другой? Ну, да, а другой ходочек. Оказалось на поверху, что человечек этот не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. который к гаво мутрисению состоял причина в напитках. Ну, жил он жила на болоте в полуразвалившейся избёнке некоторой мещанской девки, которая из-за своего легкомыслия пользовалась прозвищем Козы и общественной кружки. Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку, левую. Так На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул. вцепился левой рукой в правую так. и начал строчить во все места российской империи пункт 1 всем доводим до всех российской империи мест и лиц мрём мы все сироты до единого начальство уже кругом себя видим неискусное как в исканию подати строгая к поданянию же помощи малопоспешная И ещё доводим, которая у того бригадира Сердыщенко, земская жена Алёнка, то от неё беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако посаимся. Ежели все помрём, то как бы бригадир со своей Алёнкой нас не оклеветал. и перед начальством в сомнение не ввёл. Так. М-м. Пункт второй. Болей всего пунктов не имеется. К сему прошению вместо людей шека города Глупова за неграмотность у них поставлено 213 крестов. Ну да.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 Но проходил месяц, проходил другой, резолюций не было. А глуповцы всё жили и всё что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если бы бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего,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 Каждый из злоумышленников в свою очередь оговорил пакучи других злоумышленников. Это контрция, всех нас за винить только за этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских коктейлей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтобы дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Пожалеете, атаманы молодцы, мое тело белое! Ведомо вам самим, что он меня силком отмыл! Давай, дед, мочиレス какое твоё колдовство на наш город сухость скорсла. Сухой тошь на мне, ох, батюшки. Так да совершилось неслыханное дело. Алёнку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат, слышены более 15 сожжения. И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лескута. В одном мгновении ока разнесли её приблудные и голодные псы. И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, Вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли. Хлеб идёт. Ой, хлеб. Я буду. Ой, хлеб. Вот он. Вот он. Вот он. rezonu zadajush tekoy skey skey skey Едва начал поправляться город, как новая легкомыслия осенила бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка. Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Алёнка. Худо-умытая, растрёпанная, полурастерзанная, Она представляла собой тип бабы-халды, в походе ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелостью она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила, «А ну, посмотрим, покоришь ли ты меня!» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить её мог. Испытали мы бабу сладкую. Теперь станем испытывать бабу <coughs> строптивую. И сказав это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльной книгой. Урядник застал домашку в полдня за огородами, окружённую толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было всё равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата. Знаешь ты, больно лаком стал. Давно ли Аленку у Митьки со двора свел? А, а теперь, поди-кась, уж у общества бабу отнять вздумал. Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата. как не отговаривала сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла в неё. Моя баба роже. Моя баба роже. Ной. И вот новая Ужасное бедствие не замедлило постигнуть город. 6-го числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сидеть торго и начал раздувать по ветру своей пестрединной робой. Карю, карю. А! Где бату? Быстро лабежить. А, а, а! а! а! где валить? Сврадом, сврадом тымм держит. Увидеть меч огненный. Услышите голос архангельский. Горю, горю. О-о-о-о. Стрелу поменул. На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пёстрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и ещё более усиливал общее предчувствие.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 И через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык, потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял в силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут всё горит, всё плачет, всё страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилось с общим светением. улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним skarбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону, и отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглевшиеся брёвна, под которыми тлелся огонь. Из горевших людей оказалось 50, в том числе двое взрослых. Убытки предкаким высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полудня у Ильи пророка, что на болоте, опять забили в Набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог, и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. Два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались». Они выступили из лагеря, явились с толпой к городоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку. Долго ли нам гореть будет? Мне с Богом спорить не приходится. О, да мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За очки бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны. Загорел из сердца бригадирова стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы, и все те его слезы, Были крики дела. Вот это наш в прошлом году и сказал. А думал, когда бригадир стал перед миром свое... на колени, начал каяться. <свят> и было то покаяние его, осподавать. Простите меня ради Христа. Атаманы молодцы. Оставляю я мою дурость на веки вечные И сам вам даем мою дурость с рук на руки сдам Только не наругайтесь вы над нею ради Христа А проводите с честь честью к стрельцам в слободу И сказав это, вывел домашку к толпе Увидев его, я разбитую стрельчиху и жеватами ох, стояла на переднем этаже, немытая, нечёсаная, как прежде была. И стала им, и эта домашка так люба. Так люба, что и и сказать невозможно. Жилье наше э, э дома. Здравствуйте. А, здравствуйте. здравствуйте. Ослабанять пришли. Эша <свят> же охота идёшь в общество. Со всем моим великим удовольствием. Когда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем, увидена все. Ай, вот это. И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великий. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остаётся, как благоденствовое. Бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокой канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец с недаром придворял события намёками. Слёзы бригадиры действительно оказались крокодиловыми.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 и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принёс. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю, так ежели таковому их бездельной чистоту потворство сделать, то как бы оное не...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 И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое постепенно приближаясь и приблиясь, подошло наконец к самому какому полю. Уповцы отцепине. О, уже солнце закатило, ело бо дало на швацепу. Ай-я!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 который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли. Сначала направиться в один угол окна. А, да, да. Потом перерезав его площадь поперёк, так. Нагрянтив в другой конец. Ой. Потом отступить в середине. А затем уже. Затем уже куда глаза глядят. И везде. Везде принимать поздравления. И так и. Ой. Смотрите, как только меня за видите, так сейчас сейчас. В тазы бейте. А потом начинайте поздравлять. Как будто я И не весть откуда приехал. Слушим, батюшка, пёс влетает. Божье падение. Там углетый опять город спалит. Выехал он в самый николин день, сейчас после ранних обеден. И дома сказал, что будет нескоро.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 Поздравляем с приелтом. Да здравствует Пётр Петрович Сердыщенко! Ура! Не побрезгуйте Дарами нашими. Вот э, тяжко, а ситровая, солёная. Солёная. И сибрёжка, провисна, и, и вечер кусок. Ага. Эти. Я. Сита. Сита даров так мало, да и не настоящие какие-то. Олежал ли? <свист> Это умаление моей чести. Тогда вынули хлопувцы ещё по полтиннику и бригадир Но... успокоился. Теперь показывайте мне стрички, каковы у вас есть э Достопримечательности! Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной пучи. Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору у всякого скота тут довольно было. Скота? Да. Пфу! Хорошо бы здесь город поставить, да, <связи> на, на. И назвать его давно, а-а, э -э -э.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 И зачил ту жить и корить глуповцев. Что же это? У вас нет ни мреходства, ни задуходства, ни горного, и монетного промысла, ни путей сообщения. Не даже Э -э -э Статись. Но, что? Ничего, чем бы начальнику сердце возвеселить. Видите вы почтенноя? Охлапная! Нет предприимчивости. Вот это. Вам бы следовало корабль изводить. А? Кофей сахар разложить. А вы что? Ну, переглянулись между собой старики, помялись на месте да, и еще, вынули и да, ещё по полки ныть. На этом спасибо. Спасибо. Да, а, да. а, а, а, а что промриходство сказалось на, на том проси? Выступил тут вперёд. один из граждан и желая подслужиться сказал, что при пасена у него запасы деревянного дела пушечки малые на колёсцах и гороху сушёного запасец небольшой А обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из кушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились. А до обеда всё ещё много времени остаётся. Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал забивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи. И указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов переполить. Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили пушечку. на возную кучу. На славу. Не видели, как и день кончился. На другой день поехали на перилес и по счастью встретили по дороге пастуха. Кто ты такой? Ты зачем по пустым местам шатаешься? И нет ли в этом шатании умысла?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 Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в Серёдку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествии росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глупцы решились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 посадницей. А что ты старушка плачешь? Вот это наша батюшка. Как нам не плакать-то? Кормили сына. Век мы свой всё-то плачем. Всё-то плачем. Всё-то плачем.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 Куда глаза глядят. После второй перемены был поросёнок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он приволок себя и съел ещё гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнуло на лице его какая-то административная жилка, дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось очелась достославное городоначальство омрачившееся в последние годы двукратным вразмлением глуповцев набыла ли всех в -э вразмлениях необходимость спрашивает себя летописец и к сожалению оставляет этот вопрос без ответа Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города». Автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш, звукорежиссер Альфия Кутуева. Роль исполняли артисты от автора Юрий Яковлев, летописец Георгий Витцин, Фердыщенко, Вячеслав Невинный. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Ассистент режиссёра Михаил Розенберг, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Ирина Кудинова и Галина Засимова, редактор Людмила Усачёва.